Глава 111. Меняется по желанию. Во вспышках пурпурного света ощущалось некое зло, но это чувство исчезло так же быстро, как и появилось. Всё пришло в норму. Разлепив глаза, Ван Буэлэ какое-то время неподвижно лежал. Без зеркала он не смог увидеть изменений в своих глазах. Вскоре его грудная клетка стала быстро вздыматься, он с усилием опустил голову, чтобы осмотреть своё тело. Осознав, что всё в порядке, он поднялся и сделал несколько пробных шагов, за исключением лёгкости и увеличившейся ловкости, других аномалий не было обнаружено. Он облегчённо вздохнул. «Всё вроде в порядке. Это хорошо». Оглядевшись, подумал Ван Боула. От долины, окружённой горами, ничего не осталось. Горы сравнялась с землёй, а дно долины теперь усыпали каменные осколки. Гора неподалёку от пещеры тоже была уничтожена. «Что за дрянь на меня напала?» От прояснившихся воспоминаний у Ван Буэлэ разболелась голова, а лицо скривилось в гримасе. Последнее, что он помнил, как втянул в поглощающее семечко пурпурный свет, после чего его затрясло, а потом в глазах потемнело. Размышляя об этом, выражение его лица постоянно менялось. У него округлились глаза, когда выяснилось, что в теле отсутствовал духовный корень, а на месте до антяни образовалась чёрная дыра. Поглощающее семечко. «Чёрт! Где мой духовный корень?» «Мой корень в девять суньи пропал!» Горестно направил Ван Буэлэ, вспомнив поглощение духовного корня семечком во время схватки с загадочным пурпурным светом. Ван Буэлэ застыл, словно граммом поражённый. Ему хотелось закричать, но получились лишь какие-то сдавленные звуки. «Сколько трудов ушло на духовный корень в девять суньи!» Ван Буэлэ был вне себя от ярости. После доскональной проверки всего тела он внезапно застыл. Его дыхание ускорилось. «Что-то не так!» Ван Буэлэ быстро сел, сделал глубокий вдох и ещё раз проверил изменения в теле. Чем больше он изучал себя, тем меньше понимал. Что произошло? Хоть духовный корень отсутствовал, все меридианы в теле трансформировались в их духовные аналоги. Ощущение от них в точности совпадало с тем, что он чувствовал во время недавнего прорыва, однако имелись различия. К примеру, духовные меридианы стали фиолетового цвета, а Ван Буэлэ никак не мог понять, что за странную ауру они испускали. Всё это привело его в замешательство. Поро мгновений спустя он попытался силой культиваться и вобрать духовную энергию из окружения. В результате вся духовная ци в округе начала вращаться вокруг него с необычайно высокой скоростью. Собравшись вместе, она хлынула в духовные меридианы. В прошлом при попытке вобрать духовную энергию в поглощающее семечко, она постоянно просачивалась наружу. Вот почему требовалась техника укрепления ци. С её помощью человек мог концентрировать духовную энергию в руке и создавать духовные камни. Духовная энергия, сродни древним боевым искусствам, была инородной материей, которую использовали для переплавки духовных камней. Если смотреть на это под другим углом, то её можно было использовать для культивации физического тела путём циркуляции энергии между телом и окружением. И нельзя было навсегда сохранить в человеческом теле. Духовный жир Ван Булэ выступал лишь временным хранилищем духовной энергии, Да и то только благодаря интенсивной работе поглощающего семечка, а точнее её силы притяжения. Переработанный духовный жир просто усиливал тело Ван Буэлэ. В итоге получилось, что в теле Ван Буэлэ не было ни капли духовной энергии, которая бы принадлежала ему. Внутри могла находиться только духовная энергия из окружения, поглощаемая по мере необходимости. На ступени укрепления пульса человек мог недолго удержать духовную энергию в своём теле, Вот только она никогда не становилась частью физического тела. Но сейчас Ван Боулы заметил странную аномалию в текущей духовной энергии, ни капли духовной энергии в меридианах не просачивалась наружу. Похоже, после циркуляции в меридианах она трансформировалась в духовные нити, которые исчезали в чёрной дыре поглощающего семечка. После нескольких тестов Ван Боулы осознал, что мог высвобождать эти нити из семечка и вновь отправлять их циркулировать по телу, Каждый полный цикл через меридианы напоминал уже знакомый ему процесс поглощения духовной энергии из окружения для усиления собственного тела. Проводимая им сейчас непростая процедура протекала довольно медленно, но она кардинальным образом отличалась от древних боевых искусств, словно духовные нити действительно принадлежали ему. Духовными нитями, которые выглядели как неотъемлемая часть тела, можно было управлять. Уван, бывало, перехватило дыхание. Немного подумав, он решил отправить духовные нити наружу. Как только они покинули тело, пространство вокруг Ван Буолы накрыло подавляющее аура уникальное для стадии истинного дыхания, а потом и вовсе занялась небольшая буря. Истинное дыхание! Появление подавляющей силы в виде урагана подтвердило догадки взволнованного Ван Буолы. Теперь он понял, почему эксперты истинного дыхания могли подавлять людей на стадии древних боевых искусств. потому что духовная энергия истинного дыхания по-настоящему принадлежала практикам, даже если наружу просочится всего одна нить, она каким-то неведомым образом могла соединиться с духовной энергией в окружении и передать ей ли человека, из-за чего появлялось давление, которым не могли противостоять люди на стадии древних боевых искусств. Эта техника хоть и немного отличалась в плане исполнения, была сродни теории, по которой духовный корень в девицу не мог собирать энергию и превращать её в волны. Согласно этой идее, практики истинного дыхания управляли духовной энергией изнутри, тогда как духовный корень перенаправлял энергию из окружения. Чувствуя давление истинного дыхания, Ван Буоле на радостях достал летающий меч из браслета, взвесил его в руке и направил духовную нить своего тела к мечу. После броска мяча клинок окутал магический свет, под влиянием воли Ван Буоле меч резко остановился. Похоже, невидимые нити действительно могли управлять им, Вскоре летающий меч оказался под полным контролем Ван Буоле. То скорее, то замедляясь согласно его воле, он мог полететь прямо или повернуть, если он того пожелает. Его контроль пока тяжело было назвать филигранным, однако в сравнении со стадией древних боевых искусств он явно шагнул на следующую ступень. Немного поигравшись с летающим мечом, Ван Буоле с довольным смехом убрал его в браслет. Он ещё раз решил оценить свою физическую силу Он сорвался с места с невообразимой скоростью. Благодаря усилению духовной нити он стал заметно сильнее в сравнении с культивацией уровня древних боевых искусств. Благодаря всё той же нити его сила тоже значительно возросла. Нынешний Ван Боулэ пережил настоящий метаморфозу, став лучше в каждом аспекте. А какова длина нынешнего духовного корня? Все меридианы стали духовными, словно благодаря пурпурному свету я эволюционировал до десяти цуней. «Может, так оно и есть? Кто знает?» Ван Буоле довольно прикрыл глаза, ощутив на месте до антеня поглощающее семечко. От мысли о корне в 10 цуней семечко затуманилось и начало меняться. Вскоре оно уже не выглядело как чёрная дыра, а как духовный корень в 10 цуней. О Ван Буоле округлились глаза. «Стоило мне подумать о корне в 10 цуней, как он стал именно такой длины? Как насчёт девяти цуней?» В эту же секунду поглощающая семечко уменьшилась на один сонь. 20 цуней? 30 100 Ван Буолэ во всё горло хохотал, пока поглощающая семечко меняло форму согласно его желаниям. «Стоит мне пожелать, и оно изменится!» Радостно подумал Ван Буолэ. После нескольких трансформаций он пришёл к мысли, что нападение Пурпурного Света стало настоящим подарком судьбы. «Не насколько ты силён, тебе придётся преклонить колени перед дедушкой Ваном!» Самоуверенно подумал он. Плохое настроение Ван Буэлэ полностью улетучилось, теперь он находился в отличном расположении духа. «Количество времени, которое я могу здесь провести, будет зависеть от моего духовного корня». Задумался Ван Буэлэ, вспомнив о нефритовой табличке, где описывалось, что именно ждёт студентов после перехода на новую стадию культивации. «Понятия не имею, сколько я провалялся без сознания. Отсюда сложно определить, как долго мне здесь ещё можно находиться». С этой мыслью Ван Буэлэ посмотрел вдаль, в сторону горы, образовавшейся из упавшего из космоса фрагмента. «Да, у Академии очень хорошо ко мне относятся. Если представится шанс добыть что-нибудь ценное, то я обязательно это сделаю». Приняв решение, Ван Буэлэ поспешил к далёкой горе. Он стал первым человеком, кому удалось заполучить духовный корень 8 цуней, однако на стадию истинного дыхания он вступил далеко не первым. Во время схватки с духовным корнем в 9 цуней и поглощения пурпурного света после которого он какое-то время провалялся на земле без сознания, появилось немало духовных корней длиной в восемь цуней. Всех их поймали студенты. Некоторые студенты четырёх великих Дао Академий уже пробились со стадии древних боевых искусств на истинное дыхание. Большинство из них обладали духовными корнями длиной в 5 цуней меньше, поэтому их время в деревне было крайне ограниченным. Однако миссию, порученную Дао Академиями, всё ещё требовалось выполнить, поэтому студенты начали пробираться к горе, главному фрагменту. Сразу же после прорыва они могли проникнуть в гору, после нахождения артефактов или каких-то других ценностей они могли забрать их с собой благодаря магнитному полю деревни. Среди студентов, обладавших духовным корнем длиннее пяти цуней, было много тех, кто уже прорвался внутрь. Некоторые имели корни в семь цуней, другие не надеялись на эти духовные корни длиннее тех, что у них были. Они использовали оставшееся время для поиска ценностей в горе-фрагменте, Так они выполняли порученную им задачу и сами извлекали из этого немало пользы. На подходе к горе Ван Боуле увидел более 100 практиков стадии истинного дыхания из всех четырёх великих дао которые уже пробились со стадии древних боевых искусств. Одни спешили к горе Фрагменту, других выносило из неё магнитное поле.